Вне схватки. Осенью 1944 года главное судебное управление СС бомбили, и его пришлось перевести в Принам Кимзея, курорт на берегу озера в Баварии, примерно в 80 километрах от Мюнхена. Там Морген часто впадал в уныние. Теперь война чувствовалась даже в сельской Баварии. В письме Марии Вахтер он пишет, Не только наступающее поражение обращает мысли к смерти, каждый день она предстает в каком-то новом виде. Сегодня и вчера в полдень были воздушные тревоги, около 350 бомбардировщиков, сверкающих серебром, пронеслись на высоте 4000 метров к месту бомбардировки и там сбросили свой груз на мирные крестьянские дома. Я чувствовал, как дрожит земля. Размышляя о судьбе, уготованной Третьему Рейху, Морген обратился к литературе. Он перечитал книгу Эрнста Юнгера «На мраморных утесах», 1939 год, в которой идиллическую культуру разрушает диктаторская власть. Эта книга часто интерпретировалась как критика национал-социализма. Теперь Морген читал ее как будущую эпитафию Германии. Эта книга показалась мне очень глубокой уже когда она была издана. И она очень актуальна сегодня когда возникает проблема старого порядка под натиском хаоса. Говоря о старом порядке, Морген не мог иметь в виду национал-социалистический строй, который не был старым, а к тому времени уже и переставал быть порядком. Должно быть, он имел в виду порядок еще более ранний, по которому ностальгировал. Та же ностальгия проявляется, когда он говорит о прочтении книги про время до Первой мировой войны. Это книга Ромена Ролана «Музыканты наших дней». 1908 год. Хорошо, что на предстоящие годы останется что-то способное отвлечь. Письма Моргена к Марии отражают и его взгляды на военные перспективы. Товарищи с фронта сообщают о высоком моральном духе войск и о неоспоримом превосходстве солдат. Чего не хватает? Превосходство в количестве и качестве оружия то восполняется. Я услышал там также много хороших новостей. Трудно поверить при виде наших разрушенных городов. И все же мы хотим верить, пока мы живы и мы можем держаться. Чтобы приободриться, Морген читает речи национальных лидеров. Этим утром я читал речь доктора Геббельса. По его словам, верно то, что потери промышленного производства возмещаются новым строительством в беспрецедентных масштабах. К несчастью, оно началось слишком поздно, когда американцы напали на Филиппины, Я снова стал надеяться, что мы выиграем достаточно времени. Больше всего я боялся, что американцы обратят все свои силы прежде всего против нас. Гиммлер предоставил Моргену отпуск в конце августа. Морген воспользовался им в ноябре, наконец его перевели в другое место. Исполнилось как его желание избежать от Миттельштета, так и желание Гиммлера ограничить возможности Моргена. Он получил новое назначение в Краков, место его первого расследования в качестве судьи СС. В письме к Марии он описывает свое прибытие. «Что уготовил мне город на этот раз? Когда поезд подъезжал к Кракову, внизу, сквозь завесу дождя, проступили городские башни. Их мягко покрывали туманы и слой облаков. Облака разошлись, и яркий свет упал на долину, которая засверкала, как серебряное зеркало озера». «Вид был волшебный, нереальный и прекрасный. Поэтому давай воспримем это как знак того, что здесь многое прояснится». Но великолепный вид Кракова, открывшийся перед пассажиром поезда, скоро уступил место суровой реальности восточно-европейского города военного времени. В 4.30 уже темно, город, лежащий во мраке, опасен, трактиры закрываются около девяти часов. Насколько я могу видеть, жизнь печально, как и условия в Рейхе. Многое продается на черном рынке, конечно. Например, за килограмм табака надо отдать все месячное жалование. На черном рынке выкладывают тысячу марок за пару обуви и так далее. Морген хотел, чтобы Мария приехала к нему в Краков. Но в январе 1945 года он откровенно предупреждает ее, что ситуация стала опасной. Хотя на Западном фронте, несомненно, стало легче, опасность теперь подступает с Юго-Востока. Советы явно планируют захватить подступы к Чехословакии, чтобы добиться окончательного краха на Востоке, создав внутренний хаос. И еще не ясно, попытаются ли передовые силы прорваться через Вену или Пресбург. Капитан-танкист с того театра военных действий рассказал мне, что у русских не только уже известное численное превосходство но что они наступают силами удивительно хорошо экипированных, дисциплинированных, организованных элитных частей. И все же Морген оставался оптимистом, или, по крайней мере, проявлял оптимизм ради Марии. У меня нет сомнений, что массивное развертывание территориальной армии закроет прореху и отведет угрозу. Его дух снова подняли слова лидера, на этот раз Гиммлера, летняя речь которого была зачитана для моральной поддержки судебного персонала. «Эта речь и сегодня потрясает нас, она глубоко влияет на меня и на каждого», — он говорил о добродетелях офицера. «Из этого можно понять, до какой степени мы перестали быть немцами». Эта речь была произнесена с небывалой откровенностью. Рейхсфюрер СС показал себя великим человеком с чувствительным сердцем, неожиданно практичным в делах военных. В конце концов, дальнейшая оборона Кракова стала невозможной. 14 января Морген пишет. Русские у ворот Кракова. Главные укрепления захвачены, потому что их укомплектовали недостаточно или не укомплектовали совсем. Снова кто-то ошибся в расчетах. Опять все получилось не так, как предполагали. Сейчас поздняя ночь или раннее утро, неважно. Я упаковал документы и пишущие машинки и отправлю их сегодня в Рейх. Свой чемодан тоже. Назначение — местный суд в торновице Верхняя Силезия, где у суда есть несколько палат. Мы все останемся здесь и будем ждать русские танки, чтобы уничтожить их или быть уничтожены ими. Я совершенно спокоен. Я не думаю о худшем. Немцы покидают Краков. Морген, привыкший ездить с шофером, сам садится за руль ненадежного «Опеля» и едет по темным улицам, забитым транспортом. Ему удается пробиваться вперед по тротуарам, после 11-часовой изматывающей дороги он, наконец, добирается до Билица, города к югу от Освенцима. Хотя он надеется учредить небольшой суд в Билице, приближение фронта заставляет его бежать дальше. Из Билица он пробивается в Тешен, на границе Польши и Чехословакии. Ситуация меняется, он пишет Марии. «Мы очень весело проводим время, хорошая еда, замечательно теплое помещение». Заняться нечем. Но война приближается. Из Тэшена Морген едет в Ольмюц. Оттуда в Брюн и, наконец, в Бреслау, где работает в суде СС до конца войны. Застегнутый наступлением советских танков, он попадает в чешскую тюрьму. Как он оттуда сбежал, Морген никогда никому не рассказывал. В сентябре он снова появился в Принамкимзее и здесь узнал, что его разыскивают американцы. Один американский офицер в сопровождении бывшего коллеги Моргена Герхарда Виббека приходил к Марии Вахтер, чтобы узнать о его местонахождении. Через несколько дней после прибытия в Прин, Морген явился к американцам в Манхайме и был взят под стражу. Американцы доставили его в Дахау, где собирали подозреваемых в совершении военных преступлений, затем Моргена перевели в Нюрнберг для дачи показаний в качестве свидетеля защиты СССР, которые обвинялись в том, что представляли собой преступную организацию. Армейский корпус контрразведки допрашивал Моргена с августа 1946 года по март 1948. К этому времени его дух сотрудничества иссяк. В апреле 1947 года он подает жалобу. В настоящий момент я должен упомянуть, что я в тюрьме уже 10 месяцев и что меня без объяснения причин держат в строгом одиночном заключении, основания которого мне не ясны, и я чувствую, что при таких обстоятельствах я могу не давать дальнейшие показания. Сначала я хотел бы узнать о своем положении, нахожусь ли я здесь просто в качестве свидетеля или кто-то должен предъявить мне обвинение. Наконец Моргена освободили и отправили в Германию для деноцификации. Этот процесс растянулся до мая 1951 года. Морген и Мария давно хотели пожениться. Однако при Рейхе, как офицер СС, он должен был получить разрешение от Главного управления по делам расы и поселений, которое требовало доказательств того, что у пары не было расовых, идеологических или связанных с состоянием здоровья препятствий. С этим возникли проблемы. Гиммлер хотел, чтобы офицеры СС женились на выносливых молодых женщинах, которые рожали бы много расово чистых арийских детей. Но Мария Вахтер была вдовой. На четыре с половиной года старше Моргена в 1942 году разрешение на брак не было получено по причине разницы в возрасте. Отчаявшись доказать фертильность Марии, они решили зачать ребенка, способность родить была важнее законности отношений. Но беременность Марии прервалась после того, как она была ранена во время воздушного налета. В отчете о своем семейном положении, представленном в Главное судебное управление СС, Морген признал, что перспективы новой беременности неблагоприятны. Тем не менее, Главное управление возражать против выдачи разрешения на брак не стало. Отдел общественного здоровья во Франкфурте подтвердил здоровье Марии и ее происхождение, Однако разрешение так и не было выдано. Морген рассказывал о своих мытарствах одному из следователей корпуса контрразведки. «Вопрос. Вам известно главное управление по делам рас и поселений?» «Ответ. Однажды я имел с ними дело, когда подал заявление о браке, и оно было отклонено». вопрос «Почему оно было отклонено? Разве расовая чистота не была соблюдена?» ответ «Оно было отклонено». Я не могу сказать, почему. Вопрос. Я имею в виду, ваша невеста была немкой? Ответ. Да. Вопрос. И оно было отклонено? Невероятно. Ответ. Да, это было полным безумием. Мой кузен прошел через то же самое. Он был старым борцом за национал-социализм, его жена тоже, но им пришлось ждать больше года. За это время национал-социализма не стало. Марии Вахтер и Конраду Моргену пришлось ждать окончания войны и его освобождения из тюрьмы, прежде чем они смогли вступить в брак. Детей у них никогда не было.